Глава двадцать «Господин, что случилось?» Первым кидается к нему по лестнице Уга. Я осторожно спускаюсь за ним следом. Кристиан же беспокойно мечется по комнате из одного угла в другой, словно не в силах найти себе место. В какой-то момент он запрокидывает голову и с тяжелым вздохом проводит ладонью по своим длинным серебристым волосам. Напрочь игнорируя Уга, он поворачивает голову ко мне и говорит глухим, будто потерянным голосом. Думаю, я нашел того, кто мог наложить проклятие подобной силы на Маркоса. И кто же это? Нерешительно замираю прямо посередине лестницы. Тот, кто наложил проклятие, и на меня. Армандо Дюран. Первое мгновение это имя мне кажется смутно знакомым, но ничего больше. Однако потом я, кажется, вспомнила. Когда я только переехала к Маркосу, он периодически рассказывал о своей родословной, чтобы я на балах и званных вечерах не путалась в них и могла поддержать разговор. Так вот, насколько я помню, Армандо Дюран был чернокнижником, представленным к Теодору Баребга, погибшему дяде Маркоса. Вот только, кажется, до меня начинает доходить причина настолько сильного смятения Кристиана. Но разве он не погиб? Маркос рассказывал, что его отец казнил Арманда Дюрана. Правда, он не рассказывал, за что. «Вот именно!» – опирается руками на спинку кресла Кристиан и задумчиво смотрит на огонь в камине. «Более того, в тот день я лично присутствовал на этой казни. Именно там Арманда и проклял меня за то, что я присягнул Мелхару барега. «Господин, вы говорите про проклятие призрачного пламени?» Ошарашенно спрашивает Уга, который все это время стоит у подножия лестницы и только переводит ничего не понимающий взгляд с меня на Кристиана. — Но за что вас прокляли? — Да, это проклятие призрачного пламени. Тяжело вздыхает он, все так же не сводя глаз с пламени. Дело в том, что мы с Армандо родились с предрасположенностью к темной магии и быстро попались в лапы семьи Барегга. В Альмерии за одно только использование темной магии запросто можно угодить на эшафот. Другое дело, если ты находишься при дворе. Тогда правящая семья делает все, чтобы темный маг в совершенстве овладел мастерством проклятий, пагуб, а также алхимией. Поэтому у нас, по сути, не было никакого выбора, кроме как согласиться. Взгляд Кристиана становится еще более мрачным, а в голосе появляются недовольные нотки. Можно сказать, мы с Армандо были соперниками. Постоянно изучали новые заклинания, оттачивали свои навыки таким образом, чтобы превзойти друг друга. И это было действительно здорово. Но это не могло продолжаться вечно. Все изменилось в тот день, когда погиб Леонардо Борегга, отец Теодора и Мелхара. По всем раскладам получалось, что следующим правителем должен стать Теодор. Однако тот заболел неизвестной болезнью и церемонию передачи власти было решено отложить. Вот только меньше, чем через неделю, он и вовсе помер. Что касается деда Маркоса, его отца и дяди я уже слышала, причем слово в слово. А вот то, что Арманды и Кристиан уже тогда были при дворе, я не знала. По каким-то причинам Маркос не любил касаться любых тем, так или иначе связанных с Кристианом. Со смертью Теодора не все было чисто. Тем временем продолжал рассказ Кристиан. Незадолго до этого из дворца срочно отбыл, а потом так и не вернулся алхимик, который нас обучал. Да и от тела Теодора избавились слишком быстро. Но мне не было до этого никакого дела. Для меня в любом случае ничего бы не поменялось. Перейдет теперь власть к Теодору или Мелхору, я все равно буду вынужден служить им и выполнять грязную работу. Так было и с моими предшественниками. Те же, кто хотел получить свободу, просто погибали мучительной смертью. А вот Армандо был другим. Я бы сказал, более изворотливым, что ли. Уже когда стало ясно, что передачи власти не избежать, Армандо стал сближаться с Теодором. Думаю, уже тогда он рассчитывал на особое положение. Устав стоять посреди лестницы, я так осторожно, как это только возможно, спускаюсь. Прикладываю все усилия, чтобы не издать ни звука, который мог бы отвлечь Кристиана от его рассказа. Не знаю, что между ними произошло, но сразу после смерти Теодора Армандо будто подменили. Он стал более жестоким и агрессивным. А одной ночью даже предложил мне сбежать. Сказал, что у него есть идея, как обмануть гвардейцев барега, которые выполняли роль цепных псов и всюду следовали за нами. Но я отказался. Тогда он дал мне время подумать до передачи власти Мелхару. Пообещал, что если я не изменю решение и останусь на службе у этих мясников, то страшно пожалею. Но я все равно отказал, потому что понимал, что, несмотря на наши способности, шансов против рода барега у нас нет. Вряд ли мы даже смогли бы скрыться в соседних землях. Кристиан снова прерывает речь и смотрит в огонь таким диким взглядом, будто прямо сейчас перед ним стоит тот самый Арман де Дюран. В итоге я принес Мелхару присягу. А вот Арманда ему отказал, за что тут же был приговорен к казни за занятие темной магией. И во время этой самой казни он наложил на меня проклятие, чтобы каждый раз, когда я перекидывался в дракона и изрыгал пламя, оно пожирало не только всех, кого коснется, но и меня самого. Извращало всю мою суть, делая таким же безумным и безжалостным, как Мелхор. До сих пор не могу понять, как он создал это проклятие. Настолько оно не похоже на то, чему мы учились. Именно поэтому я до сих пор не смог избавиться от него полностью. Лишь приготовил зелье, которое его на время запечатывает. Может, именно в тот момент он проклял и Маркоса заодно? озвучивая осенившую меня идею. Это исключено, — мотает головой Кристиан. Я бы почувствовал проклятие. Совершенно точно оно было наложено после того, как я ушел из дворца а Маркос получил власть. Кристиан выпрямляется, складывает руки на груди и подытоживает. Получается, после того, как Маркос пришел к власти, что-то произошло. Что-то настолько серьезное, что кто-то захотел уничтожить весь род Барегга. А учитывая, что вы истинная Маркоса, может и вас заодно. И в этом, без сомнения, как-то замешан Арман Дюран. Его слова глухим эхом отдаются у меня в голове. И вас заодно. Заодно. Меня моментально захлестывает настолько сильная паника, что дыхание перехватывает, а в ногах появляется слабость. Мне приходится вытянуть руку и ухватиться за перила, чтобы не рухнуть прямо здесь, на пол. И снова это чувство. С одной стороны, я понимала, что меня не ждет ничего хорошего. Погоня за каретой, которые ранили Рауля, неизвестные в масках, которые требовали выдать меня. Неизвестно откуда появившиеся гвардейцы, которые дотла спалили особняк Кристиана, в то время как мы были еще внутри. Но при всем этом меня поддерживало чувство неопределенности. Всегда была надежда на то, что с противниками удастся договориться, найти какой-нибудь компромисс. Но сейчас, когда Кристиан твердо и четко изложил всю ситуацию, озвучив цели наших врагов, Неопределенность исчезла. Невесомая надежда на мирное решение проблемы рассыпалась прахом. И его место занял страх. Невообразимо дикий страх за свою жизнь и, как ни странно, за жизнь Маркоса. Он выгнал меня на улицу. Он унизил меня перед своей стервой любовницей. Он предал мое доверие. И за это я до сих пор ненавижу его. За это и за то, что я до сих пор не могу понять, как он мог со мной так поступить. Вот только я не желаю ему смерти. И даже в тот самый день, в тот самый момент, когда я узнала об измене Маркоса, у меня не было и мысли о чем-то подобном. Чтобы он помучился, когда поймет, что совершил ужасную ошибку. Да, конечно. И желательно подольше, да посильнее. Но ни в коем случае не смерть. Тем более, в отличие от своего отца, Маркос не устраивал войн с соседями, и не топил Альмерию в крови. Со стороны он может показаться вспыльчивым и агрессивным. Но я-то его успела узнать за то недолгое время, пока мы были вместе. Ни с кем, кроме него, я не чувствовала себя в большей безопасности. Но, видимо, правы те, которые говорят, что желание заполучить в свои руки власть, ослепляет и сводит с ума сильнее, чем когда эта власть уже находится в твоих руках. И что? «Что же теперь делать?» Дрожащим голосом спрашиваю я. Теперь Кристиан медленно переводит взгляд с меня на Уга. Нам не остается ничего другого, как бороться. Раз уж мы оказались между Маркосом и его врагом, то для начала нужно хоть что-нибудь узнать о последнем. Когда мы поймем его мотивы, сразу станет ясно, что нам делать дальше. И в этом нам поможет проклятие Арманда Дюрана. «А как?» Оно нам поможет. Чувствую, как уверенность Кристиана потихоньку передается ко мне. По крайней мере, недавняя сводящая ума паника отступает. Шажок за шажком. И теперь я уже хотя бы могу дышать полной грудью, а в голове не роятся мрачные мысли. Если все действительно так, как я рассказал, то Арманда, скорее всего, жив. Не знаю, как такое возможно, но пока все указывает именно на это. Раз так, Единственный способ добыть хотя бы часть ответов на наши вопросы – это заставить его рассказать все самому. От последних слов Кристиана веет настолько ледяным, я бы даже сказала, могильным холодом, что я невольно ежусь. Такое чувство, будто отношения между Кристианом и Армандо не лучше, чем между ним же и Мелхором, а может и хуже. — Господин, а вы знаете, где его искать? – подает робкий голос Уга. Кристиан зловеще усмехается. Есть одно место, которое нам следует проверить в первую очередь. Чувствую, как ко мне снова подкатывает паника. «Нам?» – переспрашиваю дрогнувшим голосом. «Нам?» – повторяет Уга намного более восторженным голосом. Кристиан непонимающе смотрит на нас. «Да, нам!» – наконец отвечает он. «Я уже говорил» что когда это убежище будет раскрыто, лишь вопрос времени. А оставлять вас одних слишком опасно. Если бы хотя бы этот... Он мотает головой в сторону второго этажа, явно намекая на Рауля. Был в сознании. А так? Единственный разумный вариант отправиться всем вместе. Со мной вы будете в большей безопасности, чем здесь одни. Хоть его слова звучат разумно, я все равно чувствую неуверенность и беспокойство. Я только-только пришла в себя после самого безумного дня в моей жизни, когда она несколько раз висела на волоске. И, судя по тому, что рассказал Кристиан про Армандо и его проклятие, нам снова предстоит окунуться в пучину опасности. Будто почувствовав мою неуверенность, Кристиан смотрит мне прямо в глаза. Мне и самому не нравятся подобные решения. Но я сделаю все, что в моих силах, чтобы защитить вас обоих поэтому прошу довериться мне. Я смотрю в его ледяные, голубовато-серые глаза и понимаю, что он твердо уверен в своих словах. Да и вообще, хоть я знакома с Кристианом не так долго, но уже успела понять, что не в его правилах давать обещания, которые он не в силах сдержать. А еще, несмотря на страх, умом я понимаю, что он прав. Как бы мне не хотелось, чтобы все было как прежде, чтобы Маркос был моей защитой и опорой, этого не будет. И все, на кого я могу рассчитывать, это Кристиан и я сама. А еще Кристиан единственный, кто может снять с меня проклятие бесплодия. Более того, Кристиан уже не раз доказывал своими поступками свое доверие. И раз так, то мне стоит принять мою новую реальность и постараться сделать все, что в моих силах, чтобы не стать для Уга и Кристиана обузой». — Господин, вы же знаете, я всегда вам доверяю и пойду за вами куда угодно. — Спасибо, Уга, — кивает Кристиан, но продолжает неотрывно следить за мной. — Только я обращался не к тебе. Делаю глубокий вдох и, облизнув пересохшие губы, уверенно отвечаю. — Я тоже вам полностью доверяю. Губ Кристиана касается едва заметная улыбка, и он довольно кивает. — Рад это слышать. Тогда собирайтесь. — Скоро мы отправимся в путь. — А ты, Уго, подойди. Я кое-что попрошу тебя сделать. Пока они о чем-то негромко разговаривают, я поднимаюсь по лестнице наверх, и уже у самой двери меня осеняет. Опираюсь на перила, чуть свешиваясь вниз, и зову Кристиана. — Скажите, а как быть с Раулем? Мы же не оставим его здесь одного, правда? При очередном упоминании Рауля его лицо становится хмурым. Он поднимает голову, чтобы поймать мой взгляд, и только после этого отвечает. «Честно, я был бы не против оставить его здесь. Но раз уж вы мне доверились, то не беспокойтесь. У меня есть идея». Спустя примерно полчаса все приготовления оказываются закончены. Мы собираем свои немногочисленные вещи, на всякий случай запасаемся едой и водой. Рауля крестьян с помощью магии помещает в какое-то, как он выразился, подпространственное измерение. «Это не самая подходящая магия для подобных случаев», объясняет он мне. «Мало того, что она жрет огромное количество сил, так еще мне требуется поддерживать нужный уровень кислорода, чтобы он там не задохнулся. Поэтому на всякий случай, если что-то случится со мной, возьмите это». Кристиан протягивает мне кулон на цепочке, который похож на розоватую жемчужину. Такая же прохладная и гладкая на ощупь, почти невесомая. Но если поднести ее к глазам, то можно заметить, будто в ее поверхности отражается слегка размытая фигура Рауля. «Что это?» — осторожно спрашиваю я, перекатывая в руке жемчужинку. «Ключ!» — пожимает плечами с таким видом, будто это нечто само собой разумеющееся, — отвечает Кристиан, но, увидев мою растерянность, тут же уточняет связанный с объектом предмет, чтобы вашего гвардейца можно было вытащить оттуда, без моей помощи. Просто разбейте этот шар, и он появится в нашем мире. Дрожащими руками я очень аккуратно, словно это величайшая драгоценность, надеваю кулон. Хотя, почему словно? Для меня жизнь друга, который едва не отдал эту самую жизнь за меня, действительно одна из самых важных вещей в этом мире. Но! Поднимает палец вверх Кристиан. «Если со мной что-то случится, вы должны вытащить оттуда гвардейца не позже, чем через полчаса. Иначе...» Кристиан резко замолкает, и у меня внутри все холодеет. Я хочу спросить, что же произойдет тогда, но во время себя отдергиваю. Я и сама прекрасно все знаю. Но если эти слова произнесет вслух Кристиан, меня снова поглотит паника, и я буду постоянно думать об этом а значит, стану настоящей обузой. Поэтому я пересиливаю себя и киваю, бережно прикрывая жемчужину ладонью. Поняла. В таком случае вперед. Кристиан кладет нам с уга руки на плечи, и в тот же миг очертания нашего уютного домика резко размываются. Как и в прошлый раз, не проходят и секунды, а мы уже стоим на новом месте. Первое, что я чувствую, это сильные порывы ледяного ветра, едва не валящие с ног и пронизывающие до костей. Сразу же хочется накинуть какой-нибудь теплый полушубок, вот только ничего подобного у меня нет и в помине. Поэтому только и остается, что обхватить свои плечи руками и растирать их. Мотаю головой по сторонам, но ничего толком не могу разобрать. На землю опускаются сумерки, вдобавок небо заволокло низкими свинцовыми тучами. Единственное, что мне удается рассмотреть, это то, что мы где-то в горах. По крайней мере, вокруг нас одни только голые камни и скалы. Даже непонятно, где здесь искать Армандо. «И куда нам дальше, господин?» Дрожа от холода, выкрикивает Уга, чтобы перебить завывание ветра. Кристиан делает шаг вперед, выходя перед нами, и, глядя куда-то ввысь, вытягивает руку. «Туда!» Я кидаю взгляд в ту сторону куда показывает его рука, и замечаю, что прямо посреди одной из скал врезаны ворота. Из-за того, что они выкрашены в цвет камня, различить их сразу почти невозможно. Вдобавок только сейчас обращаю внимание, что по всей поверхности скалы угадываются непроглядно черные отверстия, похожие то ли на окна, то ли на больницы. Это странное место выглядит настолько жутко, что я моментально забываю про ледяной ветер. Что это за место? Тут же спрашиваю у Кристиана. Перевожу на него взгляд и замечаю, что он не торопится отвечать. На его лице застывает гримаса звериной ярости, эмоции, которые я никогда прежде не замечала у Кристиана.